Глава седьмая Если не знаешь, куда деть излишки силы и денег, то пройдись по нашему району. Тогда у тебя заодно и лишнего здоровья поубавится. Нет, у нас район мирный, тихий. Если фурии полицейские нос не суют, то завсегда можно проблему решить при помощи орков. Их диаспора тут сильна, смотрящие относительно справедливы. Своей репутацией они дорожат. Но иногда на крутых улочках попадаются загулявшие выродки, перебравшие самогона и вообразившие, что схватили черта за яйца. Такие горласты, нахальные и бесстрашны. До первого удара. Похоже, что сейчас я буду иметь честь познакомиться с одним из представителей подобного люда. И ведь не смоешься. Обязательно швырнут в спину ножом или запустят ударом живицы. Раз побежал, значит неправ. А неправого грех не ударить. Я повернулся. Если бы имел прежний образ, то эти пятеро, доходяк, даже пукнуть в мою сторону не посмели бы. Ну а сейчас молодой гимназист с учебниками шурует в чистеньком. Прямо-таки подарок в упаковочке. А еще и учебники новые. Точно бабки водятся. Такие мысли были написаны на мерзких рожах пятерых оборванцев. Они были похожи на результаты ученых-экспериментов по скрещиванию животных с человеком. Морфы. Мерзкие отщепенцы. Стадный овечий инстинкт и повадки гиен. Из-за своего скотского характера не годились ни для одной более-менее нормальной работы. Только грузчики или носильщики. И не оборотни, и не люди. Полузвери, полулюди. У каждого какая-нибудь звериная черта в теле присутствует. У одного мохнатые уши выбивались из сальных лохм, у другого вместо рук обезьяние лапы, третий хвастался поросячим пятачком, еще двое были словно братья-близнецы с выгнутыми назад ногами и цокающими копытами. «Уважаемые, идите своей дорогой, я тороплюсь!» Попытался я съехать по-тихому. — Так ты отдай нам, баблишка, и вали! — хмыкнул тот, у кого были волчьи уши. — Похоже, что он жаждет по этим ушам получить. — Так у меня нет. Маменька только на книжке дала. Я постарался сделать так, чтобы мои губы задрожали. — Конечно, ведь красавчик с гладким личиком увидел пятерых опасных бойцов. Таким сам черт не брат. Моя актерская игра оказалась выше всяких похвал. Волчьи уши довольно осклабился. Ого, да у него еще и пожелтевшие от табака зубы подпилены, как клыки. Интересно, если из таких сделать ожерелье, то удастся выдать за клыки крысоволка. — Слышь, а че найдем, то наше? — проговорил волчьи уши. — Ребята, у меня еще на лекарство осталось, но че, но... Подтянулись обезьяньи лапы. «Ты же базарил, что чисто на книжке есть! А теперь че еще нарисовалось? Ты че нам туфту прогнал? Пошел наезд и развод! Черт, неужели я так на лоха похож? Может, позволить этим выродкам шрам наружу нанести? Для украшения, так сказать? Да вот хрен им! Шрамов я и так успею набраться. Не хватало еще от голытьбы беспонтовой набираться». Но продолжаем играть роль лоха. Я оглянулся, словно ища пути отхода. Цокающие копыта правильно трактовали мой жест. Они тут же выдвинулись во фланги, отрезая возможное отступление. Передо мной очутились волчьи уши, справа обезьяньи лапы, слева поросячий пятачок. Двое цокающих копыт чуть позади и по сторонам. Почти идеальная звезда, если прочертить линии по вершинам, где стоят эти отморозки. Теперь осталось чуть приблизиться и начать танец боли. Я не совсем понимаю. Сделал я шаг назад. Что вы имеете в виду? Конечно же, тройка одновременно шагнула вперед. Ну что за предсказуемые идиоты. Теперь пятерка встала точно так, как мне надо. Я опустил книги на асфальт. Не хватало еще порвать их перед учебой. Да что имею, то и в виду. Заржал волчьи зубы. Или ты откупишься баблишкам, сладкий мальчик? Неужто еще и педики? Не люблю педиков. Отбирают у баб мужиков, а красоткам и так не всегда сахар достается. Ну что, отморозки расслаблены, морды довольные, к игре с трусливым чушком готовы. Пришло время показать, что не все ведьмаки одинаково полезны. К тому же проверю в бою свое молодое тело. Уж навыки-то не должны были пропасть. Вызвал внутри себя живицу, пустил по телу и заставил кулаки отвердеть до состояния камня. То же самое произошло и с ногами. — Дяденьки, не бейте, лучше обоссыте! — выкрикнул я и кинулся будто на колени в ноги волчьим зубам. Тот все так же продолжал улыбиться, когда каменный кулак вонзился ему в пах. Тут уже на разгибе вложил массу тела в удар ребром ладони по шее обезьяньим лапам. Третий удар достался стопой по колену поросячьему пяточку. Послышался хруст. Цокующие копыта охренели от моей быстроты, поэтому я без проблем оказался возле правого. Мощный апперкот подбросил его в воздух. Не успел он грохнуться на землю, как я уже вонзил пятку в солнечное сплетение последнему. Теперь надо вернуться на исходную точку и добить. Волчьи зубы что-то скулил, зажимая горящие болью яйца. Удар локтем заставил его рухнуть ничком и не шевелиться. Обезьянье лапы пытался собрать глаза в кучу, но удар в лоб снова раскидал их по сторонам. Он сел на жопу и мелко затряс головой. Сотрясение мозга обеспечено, если и в черепушке есть чему трястись. Поросячий пятачок громко взвизгнул, когда колено вонзилось ему в лицо. Струйки крови из разбитого пятачка брызнули в разные стороны. Он отлетел к грязной стене и сполз на асфальт кайфующей медузой. Из цокающих копыт на ногах остался только тот, кто получил по солнышку. Пытаясь вдохнуть, он хватал ртом воздух. Чтобы легче хваталось, я выбил ему челюсть. Чем проще и быстрее удар, тем более вероятнее, что он выведет противника из боя. Я был приверженцем простых ударов. Знал различные финты, обманки и прочее, но предпочитал просто двинуть кулаком в зубы. На все про все ушло пять секунд. Неплохо, но могло быть и лучше. Будь мой прежний облик на месте, этой драки и вовсе бы не состоялась. Когда все пятеро оказались на земле, то за моей спиной раздались аплодисменты. Я резко обернулся, готовый навалять тому, кто посмел резким звуком влиться в упорядоченный ритм боя. Симпатичная девушка лет двадцати с минимумом косметики на миловидном лице стояла чуть поодаль. Она-то и хлопала в ладоши, при этом хвастаясь регулярным посещением стоматолога. Ух! Такими зубками только арматуру перекусывать. Да и фигурка не подкачала. Воздушная юбочка приоткрывала длинные ножки, а топик подчеркивал высокую грудь. Такую грудь, которую ладонь сама потянулась накрыть и проверить на упругость. Но вместе с тем заметил, что ноги мускулистые, как у бегуна да и на костяшках пальцев характерные мозоли. И все равно она безумно сексуальна. Черт возьми, да никак молодое тело выпуливает гормоны в мозг. Так можно начать бросаться на все, что движется. А что не движется, раскачать и наброситься. Я справился со своим желанием. Поднял книги, после чего поклонился девушке. «Добрый вечер. Простите, если напугал вас». «Еще и вежливый!» — колокольчиковым голосом произнесла красотка. «А мне говорили, что быдлан быдланом...» «Вот тебе и раз!» «Меня как будто катили ведром ледяной воды. Только что я уже в мыслях скакал на этой девчуле в разных позах, а сейчас...» «Кто посмел такую грязную похабщину в такие красивые ушки заливать?» — спросил я. Хотя, если я все правильно понимаю, то вы не случайно оказались в этом дворе. Кем подосланы? Так уж сразу и подослана. А может, по собственной воле за таким красавчиком пошла? Она снова улыбнулась и двинулась ко мне. Ну все, тебе пи... Очнувшийся поросячий пятачок получил пяткой в злополучную носяру и затих надолго. Красавица сделала это даже не обернувшись, походя, как будто пришлепнула комара. Я отметил точность удара и правильное размещение центра тяжести. Сработано чисто, как будто готовилась к этому удару месяцами. — По собственной воле? — Тоже деньги хочешь отжать? Или тело гимназического возжелало? — Поднял я бровь. — Вот вообще ни разу не попал, — хмыкнула девица. Таких слов от женщины я ни разу не слыхивал, парировал я. Обычно только стоны и страстные вздохи. Обезьяньи лапы в это время пернул, тягуче и тоскливо. Получилось неожиданно, как гром среди ясного неба. «Видишь?» — пердила, подтвердила. «Листишь себе, гимназистик. Тут слишком сильно воняет. Не пойти ли нам куда-нибудь в более тихое место?» — Идем, но учти, я книжки не отдам. Мы вышли из двора дома и оказались на улице. Тут уже не было тернистых кленов, и площадь просматривалась вперед и назад. По случаю предобеденного времени пока еще на улице никого не было. Мы топали вдвоем по булыжной мостовой. — Так и будем в молчанку играть? Или, может, познакомимся? А то вдруг ты кинешься целоваться, а мне даже окликнуть тебя нечем. Красавица снова белозубо рассмеялась, а потом протянула руку. «Помещица Оксана Николаевна. Нахожусь на службе Тамбовского князя Владимира Алексеевича Старицкого». «Ого! Помещица! И... какое твердое рукопожатие!» Чуть поморщился я, когда руку сдавили стальные тиски. Чуть расслабил руку и выскользнул из стальной хватки, как сосиска выскальзывает из оболочки. — Ну, две подковы сгибаю, — хмыкнула Оксана. — Оно и заметно. — А меня зовут Эдгард Пахомов, ведьмак по прозвищу Зверь, задействован императором для эксклюзивного задания, — ответила вместо меня девушка. — Сказать, что она меня огорушила, значит ничего не сказать. Я уставился на нее так, как будто впервые увидел. Помещица, спортсменка, обладательница важной информации. Обычно таких дамочек я старался обходить стороной, себе дороже. — А я думал, что это наши соседки тебе про меня рассказали, когда быдла нам назвала. Все-таки справился я с собой. — Так это они про тебя и рассказали? — улыбнулась Оксана. — Чего? — Нет, я все-таки стал заикаться. — Твои соседки — душки и очаровашки. Они еще обладают и хорошим слухом. А вот то заклятие беспамятства, которое на них наложено, его легко можно взломать с помощью зелья улучшенной памяти. Редкое зелье, но у меня его немножко есть. Выпила чаю с Марфой Никифоровной, поболтали о женском и добавила зелье в тортик. А уж Марфа Никифоровна, святая сирена, взяла да и выложила все. — Но с какого хрена ты вообще к ней пошла? — А как же иначе? Императорский автомобиль вряд ли будет приезжать среди ночи к простому ведьмаку. Да и Елена Прекрасная так просто не оставит охрану в клубе, — улыбнулась Оксана. — Ты понимаешь, что влезла в такое дело, из которого можно живой не вылезти? — спросил я, покачивая головой. — Понимаю, и поэтому могу сказать... «Ложись — Ложись! — крикнула Оксана и толкнула меня в кусты сирени у дороги.